На выживание. Бессмысленное брехание у меня за спиной стало стихать. Я остановился и перевел дух. Левая лапа болела, но мне было не до нее. Отсюда до границы национального парка всего пара километров. Я бы справился. Нет, я обязательно справлюсь. На помощь друзей рассчитывать не приходится. Никто из них не выпрыгнет из кустов с возгласом «Сюрприз!». Никто толком и не знает, где я. Холли, Брэндон и Дриан скорее всего, отсыпаются после экзамена. Или только вышли к завтраку и понятия не имеют, как я далеко и как туго мне тут приходится. Так что вперед. Молча и быстро. Скоро буду в безопасности. Отдохну, и когда охотники отцепятся, вернусь приспокойно в школу. Лучше на следующую ночь, потому что люди охотятся как раз днем. Но вдруг я снова услышал лай. Он стал еще громче. Собаки перебрались через реку и снова взяли мой след. Не может быть. Откуда-то у меня взялись силы бежать дальше. Но до национального парка было далеко. Да и где гарантия, что этот охотник не нарушает правил? А вдруг это браконьер? Рейнджеров на всех не хватает. Выбора у меня не осталось. Придется превратиться в человека и отпугнуть собак. Они воспринимают людей как хозяев, но не как добычу. И если один такой хозяин, пусть даже совсем голый, явится перед ними и пошлет их куда подальше, они остынут и очнутся от своего охотничьего угара. Это мой последний шанс. Иначе только смерть. Бежать дальше сил у меня не было. Я еле дышал. «Тимбукту!» — зашептал я. Я мальчик с песочно-рыжими волосами и желто-зелеными глазами. Ничего не происходило. «Тимбукту!» Ничего. Я в панике вцепился когтями в землю. Почему не действует? Должно же подействовать! Не хочу умирать. Будь я человеком, заплакал бы теперь. Но как пума я издал только придушенное... «Мяу!» Прав был Бриджер. В состоянии панического страха мое волшебное слово не действует. Четыре собаки были уже близко. Они неслись на меня неудержимо, прижав уши и оскались, выдыхая пары из оскаленных пастей. Увидев меня, они зашлись лаем и воем. Охотника видно не было, но он придет и быстро найдет своих псов. У них ошейники с передатчиком. Я злобно огрызнулся на них, обругал облезлыми уродами и пригрозил убить, если подойдут. Ну их четверо, а я один. Они наступали со всех сторон. Одного я ударом лапы отправил в кусты, другому разодрал ухо. С визгом они отступили, но ненадолго. Вдруг кто-то сверху позвал меня по имени. И две большие черные птицы обрушились с неба. «Сумрак! Тень, как вы меня нашли?» «У тебя небольшая проблема, как я вижу», — уточнила тень и спикировала на одной из собак. Сумрак вцепился лапами в загривок другого пса и долбил его клювом. Собаки взвыли и сбились в кучу, пытаясь избавиться от воронов. Это было похоже на Родео. Четырех мы не одолеем!» — заметила тень. «Полечу за помощью!» «Давай, сестра, зови подмогу!» Сумрак с удовольствием выдрал у собаки клок шерсти. «Ну же, карок, задай им!» У меня совсем не осталось сил. Даже с помощью Сумрака я ничего никому не мог задать. А помощи из школы ждать долго. Я сдался и просто залез на дерево. «Собаки сюда не заберутся, а я хоть немного отдохну». Сумрак уселся рядом со мной на ветку. «Да, старик, ты еле живой. Мы заметили собак, а потом увидели и тебя». «Спасибо от всего сердца. Спасибо, что нашли меня». Он склонил голову на бок и разглядывал меня блестящими черными глазами. «Всю школьную авиацию в воздух подняли, чтобы тебя найти. Я поспорил, что Лиса первая заметит тебя своим орлиным взглядом, но она ищет тебя в другом месте». «Тебе нельзя здесь оставаться, опасно!» «Я знаю, я пытался превратиться в человека. Не получилось. Охотник рассчитывает, что его собаки загонят пуму на дерево, а он ее там спокойно и пристрелит. Я должен уйти, пока охотник не явился. Как только я услышу шум снегохода, свалю отсюда. Мне бы превратиться в человека уже сейчас. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул, повторил про себя формулы, которым меня учили. «Успокоиться, расслабиться». Мой пульс понемногу замедлился. Теперь должно получиться, особенно с волшебным словом. «Берегись!» — крикнул сумрак и взлетел с ветки. И тут грохнул выстрел. Заснеженный лес поплыл у меня перед глазами. Под сосной стоял этот проклятый охотник, толстый тип, в камуфляжной куртке. Без снегохода. Наверное, он не смог вытащить его из ямы. Теперь я сидел на этом дереве в ловушке. «Прыгай!» — крикнул сумрак, кружа над сосной — «Прыгай, или он убьет тебя!» «Мне надо вон туда, на тот склон, даже если я переломаю все кости». Я напрягся и подтянул задние лапы к брюху. Второй выстрел. И на этот раз он меня ранил. Меня отбросило в сторону, но я вцепился когтями в ствол дерева и не упал. Раненое место на спине сначала просто как будто онемело, потом по всему телу разлилась жгучая боль. Но я прыгнул, как еще никогда не прыгал. «Отчаянно! Из последних сил одним прыжком я перелетел над головами собак, охотника и через подлесок!» «Будь я человеком, свалился бы с сосны и уже не встал!» «Но я пума! Жилистая, упругая, ловкая, дикая и живучая!» «Я покатился по склону вниз!» «Охотник и собаки не смогут так же быстро спуститься, это их задержит!» «Карок, ты ранен?» — тревожно спросил Сумрак. «Боюсь, ранен! Мысли путаются! Когда придет помощь? Не знаю!» Возможно, к тому времени, когда подоспеют лисы и остальные, я уже отдам концы. Надо найти можжевельник. Мне нужен сигнал, тогда я смогу превратиться в человека. Но теперь мне еще хуже, чем было. Меня подстрелили. Охотник знает, что раненый, я далеко не уйду. «Держись, держись!» — уговаривал тень. Больше он ничем не мог мне помочь. В панике я потащился через лес. Шерсть на спине пропиталась кровью. «Как больно! Где в этом чертовом лесу можжевельник?» «Сумрак!» «Помоги мне найти можжевельник, пожалуйста!» «Он растет только в горах!» Вурен был измучен не меньше меня. «В любом случае, только в хвойном лесу! Протянешь еще немного?» «Понятия не имею!» Опять послышался собачий лай, истерический, надрывный, нестройный, и уже совсем близко. «Я еще жив, еще не умер!» «Вижу! Вижу, можжевельник!» — возвестил Сумрак. «Иди сюда, скорей!» И я пополз, как только мог, куда он указывал. Сначала ничего не учуял, потом все-таки нашел. Темно-зеленый колючий кустарник с голубыми ягодами. И я просто плюхнулся на него, ломая ветки. Пряный запах ударил в нос. Тимбукту! Тимбукту! И тут же заколола, защекотала. И я принял свой человеческий облик и разрыдался. Слезы и грязь стекли по лицу. Стрелянная рана горела. Я трясся от холода, но я снова человек. Я поднял вверх руки, растопырил пальцы, потрогал свое лицо, нос, губы, лоб. все человеческое. Сумрак ликовал, как только умеют радоваться вороны. «Ну, теперь пусть эти псы подходят!» И они подошли. Не отрывая носов от земли, они неслись через лес, пока им, наконец, не пришло в голову поднять глаза. Таких опешивших собак я давно не видел. Они преследовали кошку, большую кошку, от которой вкусно пахло кровью. Один из псов, светло-серый, с черными пятнами и висячими ушами, уставился на меня и с сомнением повелял хвостом. Остальные растерянно повели носами в мою сторону. Коричневый предводитель своры зарычал на меня. Я выпрямился во весь рост и уперся руками в бедра. «Пошли прочь, дворняги!» — заревел я. «Нечего вам тут ловить! Катитесь вон!» Один из четырех поджал хвост и отшатнулся. Коричневый кобель вздрогнул, но продолжал рычать. Я швырнул в него увесистой веткой, и он отстал. Его светло-серый собрат также потерял ко мне интерес. Ни желудок набить, ни самолюбие потешить. Он повернулся и стал бесцельно обнюхивать лесную почву. И тут на него напал низколетящий разъярённый ворон. Истекая кровью, я тащился через лес. Сумрак вел меня к ближайшей дороге и не спускал с меня глаз. «Они идут!» — объявил он еще до того, как загудел мотор. На дороге показался старый школьный джип и с визгом затормозил передо мной. Из него выпрыгнул Джеймс Бриджер. «Карак!» И он подхватил меня на руки, иначе я бы упал на дорогу прямо лицом вниз. Шерри укутала меня в одеяло и уложила на заднее сиденье. Я почувствовал укол в руку. «Не бойся», — услышал я голос Бриджера. «Мы отвезем тебя в медпункт, в школу. Все будет хорошо». «Домой» — была моя последняя мысль, прежде чем я отключился. «Я жив и скоро буду дома».